Глава двенадцатая. «Сэр!» Лакей в идеально сидевшем на нем темно-синем фраке склонился перед полным джентльменом средних лет. Этим джентльменом был баронет Снайпс, завсегдатай лондонского Уайтс-клуба. Он сидел на любимом месте возле камины и, как обычно, приняв пару бокальчиков любимого Шерри, дремал, делая вид, что полностью погружен в чтение газеты. «Что-то случилось, Джон?» С трудом подавив зевок, спросил Снайпс. «Простите, что оторвал вас от чтения. Дело в том, что один джентльмен хочет с вами поговорить». «Какое мне дело до этого джентльмена?» Недовольно пробурчал баронет. «Не могу знать, сэр, но он был крайне настойчив. Вот его визитная карточка, сэр». «Джеймс Мортимер...» «Профессор Йоркширского научного колледжа», — прочитал вслух надпись на визитке Снайпс. «Он не говорил, что ему нужно?» «Нет, сэр». Снайпс вздохнул. Наверняка этот провинциальный ученый ищет финансы для очередного бредового исследования. «Похожие типы регулярно, правдами и неправдами, пытаются проникнуть в роскошный особняк, расположенный в доме 37 на Сент-Джеймс-стрит. Их можно понять». Уже столько лет в этих роскошных стенах собираются первые джентльмены Англии и самые большие кошельки империи. Однако, кого попало сюда, не пускают. Значит, мистер Мортимер что-то да представляет из себя. «Хорошо, Джон, зовите этого господина», — после короткого раздумья произнес Снайпс. Лакей вернулся с высоким, худым мужчиной, с выразительным умным лицом и совершенно седыми волосами. Облачен профессор был в темный сюртук и такого же цвета брюки. Горлом мужчины укутывал серый шарф. «Профессор!» Снайпс поднялся с кресла, чтобы пожать руку. «Рад знакомству! Сэр Арнольд Снайпс!» Рукопожатие у профессора оказалось стальным, ладонь баронета словно зажала в тисках. «Присаживайтесь!» «Благодарю вас!» — кивнул Мортимер. Он сел в соседнее кресло. «Не желаете что-нибудь заказать?» осведомился лакей. «В другой раз», — усмехнулся профессор. «Ступайте, Джон, я позову вас, если понадобитесь», — отпустил лакея баронет. Джон почтительно поклонился. «Как будет угодно». Оставшись наедине с новым знакомым, Снайпс попытался придать лицу радушное выражение. «Вижу вас тут впервые, профессор, вы ведь не член клуба». «Увы», — развел руками Мортимер. Но у меня есть брат, который уже лет пятнадцать входит в списки участников клуба. Это он замолвил за меня словечко, и теперь я гость Уайтс-клаба. Правда, всего на один день. Надеюсь, этого хватит. «Полковник Роберт Мортимер догадался Снайпс. «Это ваш брат?» «С вашего позволения. Младший брат». «Говоря это...» Профессор одарил Снайпса таким взглядом, что баронету вдруг стало крайне неуютно. «Что за ерунда?» — подумал он. «Мы с профессором одного возраста, но почему я чувствую себя, как какой-то мальчишка, перед выволочкой от учителя?» Чтобы не выдать внезапного смущения, баронет заговорил. «В карточке написано, что вы профессор. Могу я узнать, каких наук?» «Мой разум и моя душа всецело принадлежат математике». «А она, как известно, царица всех наук. Обычно при первом знакомстве у меня еще спрашивают, почему я выбрал не Кембридж или Оксфорд, а стал преподавать в Йоркшире», — усмехнулся Мортимер. «Действительно. Почему?» — из вежливости спросил Снайпс. «Люблю английскую глубинку. Там тихо, спокойно и патриархально. Можно спокойно заниматься научными изысканиями, выяснил Мортимер. Снайпс, понимающе кивнул. Порой у него самого возникало желание бежать из дымного, вонючего и перенаселенного Лондона куда-нибудь далеко-далеко. «Да, хоть в Йоркшир». «Недавно я вернулся из одной нашей бывшей колонии», — сказал Мортимер. «Новый свет?» «Новая Англия, если вам будет угодно». Так вот там, наряду с полезными знаниями, я подцепил серьезную простуду и несколько тамошних выражений. «Странно, но одно из них сейчас крайне уместно», — продолжил Мортимер. «Я человек дела, так что говорю сразу, без обиняков. Мне нужна услуга от вас, сэр Арнольд Снайпс». «Вот как?» — удивленно вскинулся собеседник. «Позвольте поинтересоваться, какого рода услугу вы собираетесь у меня попросить?» «Не с того начали, сэр», — зловеще улыбнулся Мортимер. «Вероятно, всему виной ваше хорошее воспитание, поэтому вы не спросили, а с какой вообще стати я прошу от вас этой услуги?» «Действительно», — согласился Снайпс. «Мне и впрямь интересны ответы на оба вопроса». «Тогда я начну с ответа на вопрос, почему?» — Как я уже отметил, вы прекрасно воспитаны, у вас отличные манеры. Также вы знаете толк в женщинах. Поздравляю вас, сэр, у вас красавица-жена и трое прелестных детей. Если не ошибаюсь, младшей дочки уже два годика. — Так и есть, — сказал совсем сбитый с толку Снайпс. — Только какое вам дело до моей жены и моих детей? К чему вы клоните, профессор? Мортимер хищно улыбнулся. К тому, что несмотря на ваши прекрасные манеры и солидное жалование в Министерстве внутренних дел, вы банкрот. Всему виной ваше категорическое невезение при игре в карты. Сев за стол, вы не можете заставить себя остановиться. В итоге дом, в котором живет ваша семья, в залоге у банка, а у вас куча долгов. Ну а судьбе было так угодно, чтобы я скупил часть ваших векселей. Мортимер запустил руку за пазуху сюртука и извлек из внутреннего кармана стопку перевязанных бечевкой бумаг. «Довольно приличная сумма. Примерно два ваших годовых жалования. И я готов вернуть эти векселя. Вам». Горло Снайпса пересохло, он машинально потянулся рукой к бумагам. «Не так быстро, сэр». «Что?» — заморгал баронет. «Я сказал, не спешите, сэр». «Хорошо». «Что вам от меня нужно?» «Услуга, сэр. Эти векселя перейдут в ваши руки, если вы окажете мне совсем небольшую, я бы даже сказал мизерную по сравнению с вашими возможностями, услугу». «Но какую?» «Давайте подумаем», — произнес Мортимер. «Вы служите в Министерстве внутренних дел. Я простой чиновник». — Не прибедняйтесь, сэр Арнольд. Мне прекрасно известно, что вы курируете полицию королевства. — Да, я вхожу в состав королевской инспекции полиции, — гордо вскинулся баронет. — В этом качестве вы мне и нужны. — Хочу сразу предупредить, если вы собираетесь втянуть меня в какую-то грязную аферу, я не побоюсь бесчестия и доложу обо всем министру, — торжественно объявил Снайпс. — И сразу потеряете... «Должность, репутацию, дом, семью», — спокойно перечислил Мортимер. «Но можете не переживать, многого от вас не потребуется. Вам знаком некий Джордж Лестрейд?» Снайп задумался. «Кажется, да. Тот, про которого писали в газетах?» «Да. Бывший сержант лицкой полиции, недолеченный пациент психушки, а теперь детектив Скотланд-Ярда. Вы...» «Окажете мне и всему обществу большую услугу, если избавитесь от него». «Каким образом?» «Это уже вам решать. Думаю, в вашем арсенале есть целый набор ухищрений как раз на такой случай. Меня интересует только результат. Лестрейд должен со скандалом вылететь из полиции». «И только?» — удивленно спросил баронет. «Да». «Как видите, я многого от вас не требую. Наверное, эти векселя...» Мортимер потряс бумагами. «Стоят куда дороже». «Безусловно!» — радостно воскликнул Снайпс. Мысленно он уже потирал руки. «Сколько ночей пришлось ворочаться, переживая о долгах, что рано или поздно их ему предъявят, а ему будет нечем заплатить? Какой будет позор!» Такой урон репутации, как бы ни пришлось вести счеты жизнью. А тут появляется реальный шанс скинуть груз с себя и зажить привычной спокойной жизнью. И плевать он хотел на какого-то захудалого детектива, к тому же чокнутого, бывших психов не бывает. — Так мы договорились, — Вкрадчиво спросил Мортимер. — Да, только... — Он запнулся. — Вас интересует, зачем мне понадобился Лестрейд? Вы очень проницательны. Чем он вам так помешал? Я не обязан вам отвечать, но. Так и быть, вы мне симпатичны, сэр Арнольд Снайпс. Ради вас я готов излить душу. В прошлом месяце из-за Лестрейда пустил себе пулю в лоб, лорд Эшкомб. Ужасная история! вздохнул баронет. Только пока я не вижу связи с вами. Она есть причем самая прямая. «Лорд Эшкомб был женат на моей сестре», — мрачно произнес профессор. Поскольку Херб лежал в больнице, я оказался предоставленным самому себе. Уголовных дел мне не поручали, все еще полагаясь зеленым новичком, и доля правды в том была. Все-таки даже при моем богатом оперском опыте Я еще не знал кучу нюансов, а память настоящего Лестрейда продолжала работать в крайне избирательном режиме. Так и накосячить легко, а в мои планы это не входило. С момента разговора с начальником управления прошло уже пару часов. Я убил их на изучение стопки бумаг с делами, которую Харп не соизволил убрать в сейф, или хотя бы спрятать под замок выдвижного ящичка, письменного стола. Несколько раз до меня доносились перешептывания соседей. Я даже ловил их благосклонные взгляды, но пока ни один не подошел ко мне, чтобы пожать руку. Для парней из скотланд ярда я был чужаком, а чужаков тут не любили. Про смерть констебля Кризи тоже никто не говорил, но я не сомневался в словах начальника управления. Когда это произойдет, до нас доведут. Всем внимание! Я оторвался от бумаг и заметил, что детективы поднялись со своих мест и вытянулись в струнку. Говорил Винсент поэтому пришлось тоже принимать подобающее положение. «У меня для вас важное объявление. С этого дня мистер Грегсон получает повышение. Вот приказ о назначении его на должность инспектора», помахал знакомым листом начальник управления. «Предлагаю поздравить его и пожелать удачи на новом месте». Сыщики дружно загалдели, многие улыбались. Грексон явно пользовался авторитетом, и его назначение на пост, который еще сегодня предлагали мне, посчитали справедливым. Что касается меня, я посчитал, что поступил правильно, когда отказался. В первую очередь из моральных и этических соображений. И никакой обиды. В конце концов, я сам предложил Винсенту назначить на эту должность Грексона, Так что все шло своим чередом. «Мистер Грексон, вручаю вам ключи от вашего кабинета!» Винсент передал детективу связку ключей. «Благодарю вас, сэр!» «Вы славно подружились, Грексон. «Полковник Хендерсон и я ожидаем от вас не меньше ворвения, но уже на новом месте!» «Вот увидите, я оправдаю ваши надежды!» Грексона буквально распирала от счастья. Винсент одобрительно хлопнул его по плечу. «Прекрасно сказано, инспектор! Ненадолго оставляю вас среди товарищей! Принимайте заслуженные поздравления!» Когда начальник управления ушел, свежеиспеченного инспектора обступили со всех сторон. «Молодец, Грексон, Ты этого заслужил! Дружище, мы действительно рады за тебя! Смотри, не задирай нос и помни нас, обычных парней Скотланд ярда Грегсон довольно улыбнулся. «Одну минуту, джентльмены! Думаю, это событие не должно пройти незамеченным, поэтому все, кто сегодня свободен от дежурства, приглашаю в ближайший паб. С меня пиво и угощение!» Он посмотрел на меня. Лестрейт, тебя это тоже касается! И не вздумай отказаться! Это приказ!» Я усмехнулся и откозырял, приложив руку к невидимой фуражке. «Сэр! Yes, — Сэр! — Есть, сэр!